Эрин, Снуп пойди Литл Мю, слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. Час дня. Все, кроме Лиз, собрались в фойе. Группа Тофера держит сноуборды, лыжи и палки. Миранда с Карлом экипированы снегоступами. А мое сердце громко стучит. Громко, потому что... Может, на этом все? Может, затянувшийся ночной кошмар подошел к концу... «Ведь должна же хоть одна группа достичь цели!» «Ну что там лис копается?» — раздраженно спрашивает Миранда. Она на взводе с тех пор, как Рик отказался брать ее с собой в деревню. Разделиться на две группы — идея разумная, и Миранда это понимает. Тем не менее, она предпочла бы пойти с Риком. Миранда то и дело украдкой на него поглядывает. «Я готова!» — раздается робкий голос. Наверху лестницы стоит лис, крепко сжимая лыжные палки. На ней уже знакомый синий комбинезон, несколько великоватый. На макушке шапка с помпоном, на руках варежки, очки запотели. Лис жарко, она в испарине, но, как и все мы, явно рада возможности наконец-то заняться делом. Лис начинает спуск по ступеням, и тут происходит ужасное. Что-то палка, буксировочный строп застревает между балясин, и лис оступается. Нога в носке не находит опоры, рука хватается за перила, синтетическая ткань варежки соскальзывает. Мы беспомощно наблюдаем, как лис падает, слышим несколько жутких ударов. Она приземляется у подножия лестницы и замирает в пугающей тишине.